приступил к выполнению нового, необычного и опасного задания. Дело в том, что неделю назад Катю Светлову неожиданно вызвали в комитет комсомола. В кабинете секретаря сидел незнакомый широкоплечий парень. Катя поймала на себе его внимательный взгляд. «Вот что, Светлова, этот товарищ должен с тобой поговорить», — строго сказал секретарь комитета. «Ну, не буду вам мешать». Он вышел. А незнакомый парень встал, спокойно запер за ним дверь и положил ключ на стол. Катя иронически осведомилась, что это за таинственное приготовление. Серьезный разговор будет. Скажите, пожалуйста, а зачем же двери запирать? Надо. Интересно. Парень вернулся на свое место. Давайте прежде всего познакомимся товарищ товарища Вас-то я уже знаю, а вы меня еще нет. Вот читайте. Он протянул ей красную книжечку. Пробежав ее взглядом, Катя с изумлением посмотрела на своего собеседника. «Уголовный розыск?» «Совершенно верно». «И ваша фамилия горанин «Тоже верно», — усмехнулся Костя. В глазах Кати неожиданно запрыгали веселые искорки. «Вы что же хотите, чтобы я с вами преступников ловила? Но у меня, знаете, другая специальность». «Нет, мы их сами ловим». — сдержанно ответил Костя. — А вот помочь нам вы должны. — Я? — Да, вы. — Чем же я могу вам помочь? — Послушайте, Катя, вам никогда не приходилось выполнять боевые задания? — очень серьезно спросил Костя. — Нет, — растерялась Катя. — А что? — Мы хотим вам дать такое задание. — Не перебивайте меня, — поднял руку Костя, заметив, что Катя порывается что-то сказать. Сначала выслушайте. Так вот, задание, прямо скажу, трудное. Но мы посоветовались с товарищами, подумали и решили, что вы справитесь. Вы, как говорится, девушка с характером, а задание — это важное, и выполнить его — ваш комсомольский гражданский долг». «Ну, хорошо. Ближе к делу», — нетерпеливо сказала Катя. «Сейчас все узнаете». Но прежде я обязан вас предупредить, хватит у вас духу выполнить это задание или нет, наш разговор вы не имеете права разглашать ни при каких обстоятельствах. Даете слово? Конечно, честная комсомольская. Это очень важно, а теперь слушайте. Мы сейчас заняты разоблачением большой и опасной группы преступников. Следы привели в вашу квартиру. Что вы говорите? Да. Я имею в виду ваших соседей. И тут у нас произошла заминка. Чтобы разобраться, надо увести нашего сотрудника к вам в квартиру. Он должен познакомиться с этими людьми, не вызывая никаких подозрений. Пока ясно? Ясно пока. Катя почувствовала легкий озноб и зябко повела плечами. Костя уловил тревогу в ясном взгляде этой славной кареглазой девушки, и на минуту в душе его шевельнулась жалость. — Да вы не бойтесь, — мягко сказал он, — тут нет ничего страшного. От вас требуется только выдержка и небольшое, как бы сказать, актерское мастерство. — А я и не боюсь, — самолюбиво возразила Катя и не очень естественно засмеялась. — С чего вы взяли? — Вот и хорошо. Скажите, ведь ваша семья живет в Иркутске? — неожиданно спросил кость Да, в Иркутске. — И есть брат, старший вас, работает техником на заводе, его зовут Николай. — Да. Откуда вы все это знаете? Костя добродушно усмехнулся. — Я просто подготовился к разговору. — Так вот, Катя, план такой. Костя говорил спокойно, неторопливо, но Катя чувствовала, как у нее все сильнее колотится сердце, и не могла унять охватившего ее озноба. В голове вихрем проносились какие-то обрывки мыслей. Зачем ее впутывают в такое дело? Что думает о ней этот человек? Какой он спокойный и, наверное, очень смелый. А она... Нет, она тоже смелая. И раз надо... Ну, раз так надо, неужели она не сможет? Как он смотрит на нее, как будто все понимает. Хороший у него взгляд, прямой и честный. Ему можно довериться. А что, если прямо сказать что она не сможет. «Не сможет? Нет, нет, ни за что она сможет. Это действительно боевое задание».